Глава тринадцатая. Глеб. Прилетев рано утром, я первым же делом помчался в сторону такси. Спешил так, что чуть не забыл с Петровичем попрощаться. Мужчина на меня лишь махнул рукой и неспешно поплелся к выходу. На машине добрался за полчаса и, как только остановился у дома, выбрался с сумкой наперевес к подъезду. Внутри всё грохотало, а в ушах звенело. Казалось, что всё, что со мной происходит, это плод моего воображения, не более того. Но стоило подняться на этаж и аккуратно открыть ключом металлическую дверь, как весь страх рассеялся. В коридоре явно мимо входной двери бежал Мишка. Он остановился, рассматривая меня во все глаза, а потом как закричит. «Глеб! Мама, Глеб велнулся!» Бросив на пол машинку, ребёнок буквально запрыгнул на меня, обхватив мою шею руками и вжался так, словно я вернулся с вахты, а не из недельной командировки. В коридор из кухни выскочила Лена, которая радостно закричала и тоже бросилась меня обнимать. Ноги, слава богу, меня не подвели, хотя готов была сесть прямо на пол от облегчения и счастья. «Пошли завтракать!» Первой от меня отошла Лена, которая с такой любовью посмотрела мне в глаза, что улыбка стала ещё шире. «Только руки помою!» И по старой сложившейся традиции в ванную мы пошли вместе с Мишей. А уж когда вернулись к столу, то быстро приступили к завтраку. Есть хотелось так, что незаметно для себя смел яичницу, несколько блинов и три бутерброда. И только наевшись, откинулся на спинку стула. «Хорошо-то как!» Леночка сидела рядом, пила чай и тоже улыбалась. Правда, улыбка немного угасла, когда ее телефон зазвонил. Она явно не понимала, кому в такое время могла понадобиться. Достав телефон из кармана, девушка поджала губы и протянула телефон мне. На экране было имя «Бывший муж». «Я могу поговорить?» — немного не поверил. «Угу», — кивнула она. «Я с ним разговаривать точно не буду. Он мне ещё вчера всё высказал». «Очень интересно!» — взял телефон и вышел из-за стола. «Ну, просто никто из нас точно не знал, с какой целью этот человек звонит так рано». Зайдя в комнату, улыбнулся, увидев разбросанные игрушки, и принял вызов. Ничего произнести не успел, так как говорящий мужчина сразу начал с обвинений, при этом даже не убедился в том, с кем именно говорит. «Ты умом двинулась, Ленка! В квартире, кроме кровати и шкафа, ничего не осталось! Хоть бы продукты какие оставила!» «А с чего она должна была их оставлять?» Конечно, предъява подобного плана меня поразила. «Ты кто?» – проговорил Виталий. Кажется, так его звали. «Я муж!» ответил. «А вот почему ты сюда звонишь, вопрос интересный». «А я тебе объясню. Подойди...» Дальше мне назвали небольшой парк, который разделял наши дома. «Да без проблем. Через пять минут...» Вернувшись на кухню, я протянул телефон Лене. «Я сейчас вернусь. Прямо на пять минуточек убегу». «Глеб...» — ахнула девушка. «Но я не сильно буду его бить...» — проговорил шепотом. «Может, даже совсем не буду...» Просто объясню, что в подобном тоне с тобой разговаривать как минимум некультурно». «Будь осторожен». Меня крепко обняли, расцеловали и отпустили, провожая напряжённым взглядом. Лифт вызывать даже не стал, быстро спустился на первый этаж и неспешно пошёл в сторону парка. Нужного мне человека я заметил сразу же. Он стоял в конце аллеи, убрав руки в карманы потёртых джинсов. Виталий осматривался, было видно, что он прям готов броситься хоть на первого встречного, потому что изнывал от нетерпения. В его сторону я шёл с широченной улыбкой и наблюдал за реакцией. «Ну да, я молодо выгляжу, очень высокий и с широкими плечами, скорее баскетболист, чем мушлены. На меня-то мужчина и посмотрел, но как-то вскользь, но чем ближе к нему подходил, тем чаще ловил на себе его косые взгляды. О да, за это недоумение на лице можно было отдать многое». «Шустин Виталий Юрьевич?» – мужчина неопределённо кивнул. «Так вот ты какой!» Моя снисходительность его оскорбила, но открытались в мою сторону он не хотел. Ростом он был чуть выше Лены, буквально на пару сантиметров, так что над ним я буквально возвышался, как скала. «Так какие были претензии к моей жене?» — уточнил. «Она вывезла холодильник!» — прошепел мужчина, делая шаг назад. «А кто его купил?» — уточнил, но без особого интереса. «Я его покупал! На свои кровные!» — отчеканил, сверля меня неприятным взглядом. «А где доказательства? Чеки, расписка, гарантия и талон!» Бывший мушлен и пыхтел, что-то цедил сквозь зубы и явно меня ненавидел только за то, что стою здесь напротив него. «Давай так!» Договорить не успел. Этот шустрик бросился на меня с кулаками и был пойман еще за два шага до меня за шкирку. Встряхнул я его хорошо, что даже порвалась куртка на спине. По крайней мере, звук был соответствующий. «Ты что-то напутал!» От моей радости не осталось и следа. Я ж тебя прям здесь могу уложить. — И чего медлишь? — прошипел разъярённо Виталя. — Я человек культурный, предпочитаю общаться с помощью слов. Но раз ты иначе не понимаешь... Поставив мужчину на ноги, я ударил всего лишь раз. Ему хватило и этого, чтобы упасть на спину и прижать ладони к носу. — Значит так. — нагнулся над ним, видя, как мужчина пытается от меня отползти. — Чтобы к моей жене не подходил, не звонил и уж тем более не угрожал. С сыном... С сыном я тоже не хочу, чтобы ты виделся. Мишка мой, ясно?» Шустин закивал. «Алименты платить будешь исправно, иначе все твои задолженности будут опубликованы, а казино «Ласточка» узнает, где ты скрываешься». Столько ужаса я еще никогда не видел. «Я тебе знаю все, и даже больше. Имей это в виду». «Развернувшись, я пошёл в сторону круглосуточного магазина, где стал привычно собирать продукты в тележку, но на этот раз купил ещё вина и вкусный тортик. Нужно отпраздновать новоселье, потом забрать свои вещи из старой квартиры и позвонить родителям. Думаю, на следующей неделе мы сможем уже их принять». Когда вернулся домой, то в коридоре меня ждала Лена, сидя на табуретке. Она моментально подскочила на ноги, осмотрела меня с ног до головы и с облегчением села обратно. «Я очень переживала», — призналась она. «Мне приятно, но волноваться не нужно было. Ты видела меня? Я ж здоровый, как лось!» После завтрака мы собрались в магазин, чтобы выбрать сыну кроватку и шкаф. По идее, неплохо бы какой-нибудь новомодный ковёр, чтобы ребёнок на холодном полу не сидел. Пока Лена мыла посуду, мы с Мишей обмерили его будущую комнату и вслух обсуждали, чего тут не хватает. Ребёнок рассуждал как взрослый, но если обратить внимание, то использовал даже мои слова и фразы. «Так, теперь нужно следить за собой». «Готовы?» — спросила Лена, заходя в комнату. «Готовы! Обсуждаем, что необходимо посмотреть!» Мы рассказали то, что придумали сами, Лена немного скорректировала наши планы в сторону того, что Миша не всегда будет маленьким, а значит, мебель мы смотрим уже почти подростковую. Согласился разумности ее слов и притянул к себе, чтобы поцеловать в щеку. Вызвав такси, помог Мишке собраться. «Ребенок был ничуть не меньше рад, что я приехал, чем его мама». Пока собирались, я внимательно слушал о том, что же случилось с моими дорогими людьми, пока меня не было. «Папа приезжал», — шепотом проговорил ребёнок. «Тот, который первый. Он на маму кричал, а я спрятался». «Первый папа ни тебя, ни маму больше не побеспокоит», — погладил мальчика по голове и задал мучивший меня вопрос. «Кто второй папа?» «Ты!» И столько уверенности, что улыбка сама появилась на губах. «Верно!» Через пять минут мы вместе спустились во двор, где разместились в машине и поехали в огромный магазин мебели. По дороге Миша спрашивал, что мы будем покупать, и радостно взвизгнул, когда узнал про кровать. Почему именно его комнату я хотел обставить первой? Видимо, остались отголоски от моего детства, когда личная комната была совсем не такой, как мне хотелось. В мебельном магазине был просто огромный выбор кровати, шкафов, комодов. Мы мельком присмотрели и шкаф в комнату, и стол в кухню. На самом деле, глаза разбегались, и искренне хотелось взять всё и сразу. К сожалению, пока что у меня так не получится, придётся всё покупать по порядку. Когда прошли в детский отдел, то сразу обговорили вариант удобной и функциональной мебели. У нас была возможность взять целый каскад, но нужно делать это разумно. Продавцы предлагали мне, как отцу семейства, взять целый модуль. Внизу располагался стол, над ним кровать, а рядом прикреплён шкаф. «Ещё сын мой оттуда не упал!» Выглядела мебель красиво, не спорю, но про безопасность ее создатели не подумали. Перегородка у кровати оказалась настолько низкой, что будет удерживать только матрас, а не ребенка. Вот вариант объединенного шкафа и рабочего стола мне понравился намного больше. Нам как раз по размерам данная модель подходила. Кроватку можно купить отдельно, вариантов было много, хочешь на четырех ножках, хочешь как диван. Но стоило подробно изучить, из чего все было сделано, как мы опечалились. Мебель, можно сказать, одноразовая. «Может, на заказ?» — предложил я. «Приблизительно, что мы хотим, выбрали. Всё равно нам комнату нужно обоями оклеить». Лена думала недолго, она согласилась со всеми моими доводами. «И цвет сами подберём», — кивнула она. Тогда следующим пунктом нашей поездки оказался строительный магазин, где мы без сложностей нашли красивые обои для детской комнаты. «Ладно, нашли не мы, а Миша». Спорить и переубеждать не стали. Нежно-голубой оттенок с корабликами, волнами и звёздами понравился всем. Пока Лена гуляла с Мишей по магазину и выбирала люстру в комнату, я оформил доставку всего того, что может пригодиться для ремонта. Нам, по сути, только обои поклеить и всё. Плинтус новый прибить, шторы или жалюзи на окна повесить. «Мы нашли!» Мишка в припрыжку скакал и кричал на весь магазин о своей находке. Так что люстру в виде круга мы нашли довольно быстро. «А ночник?» Потянул ребёнка в сторону, где в жёлтом горшочке сидел медвежонок. «Как же без него?» «Никак», — согласился Миша. Домой мы вернулись довольными, но уставшими. Так что я, извинившись за то, что пока не помогаю, просто повалился спать вместе с ребёнком, который уютно устроился у стенки. И если мне не изменяет память, Лена совсем скоро к нам присоединилась и осторожно прилегла на краю, обнимая меня. На всякий случай подвинулся, чтобы девушка не свалилась, и снова провалился в крепкий и спокойный сон.